10 это было солидно и точно говорило о качестве, потому что при такой цене никто не станет выбрасывать испорченное, а пойдет возвращать. Скидка как постоянному покупателю будет, постоянному, удивился он, я же успел у вас купить зелья на зелье будет при следующей покупке, на ботинки нет, они у нас не залеживаются. Нанкопа бьют редко, опасный промысел, подошва тоже из его кожи, даже набойки не нужны, берете, примерить надо для начала потом решать. Он вытащил пару, которая идеально села на ногу, не терла, не жала, полностью повторяла очертания ноги, а при ходьбе не чувствовалось вообще. Стоили ли они своих денег? Не факт, конечно, но меня грела мысль, что я закрываю вопрос в том числе и с зимней обувью, которая мне непременно понадобится, так что я задавил жабу в зародыше и купил. К остальному я ротнёсся куда больше прохладцей, потому что для тех, кто не ходит в зону Предлагаемые мне вещи и наборы были совершенно бессмысленны. Та же полувоенная форма с нашитыми лоскутами кожи не только нанкопов, но и чего попроще, стоила совершенно безумные деньги. А зачем она мне? Понравились необычно легкие ранцы с множеством отделов и жесткой спинкой, но мне для дела такой был не нужен. А тратиться ради пустых понтов я не собирался. Приказчик уже понял, что деньги у меня есть, а знаний, что нужно, а чего не нужно, нет поэтому разливался соловьем, пытаясь впарить еще что-нибудь впечатлительному юноше, которого он видел перед собой в моем лице, заткнуть его было невозможно, всего хорошего, направился я к двери, ближе к зиме у нас будет новое поступление, сдался приказчик, тулупы, куртки, теплые штаны и шапки, пока не сезонс, заходите, будем рады, он говорил что-то еще, но я не слушал, вышел и огляделся в поисках книжной лавки, нашлась она сразу И выбор там оказался своеобразным. Художественной литературы не было совсем, зато обнаружилась куча разнообразных справочников по алхимии, артефакторике и механике. По последнему учителей в Дугарске не было, не было и выбора учебников. Конечно, Валеран утверждал, что для прокачки просто нужно побольше возиться с железяками и что-то мастерить, не обязательно по схемам. Но если бы это было так, По улицам ходили бы полчища механиков десятого уровня. Ушел я из магазина беднее на 50 рублей, зато с книгой по основам механики и с двумя трехтомниками, один из которых содержал описание всех тварей, а второй – все известные на сегодняшний день заклинания, как требующие сродство, так и нет. Возможно, последнее было чистым барством с моей стороны, но я не удержался, хотя и решил для себя, что дальше вхожу в режим жесткой экономии. Только ступку куплю, точнее, две. Одна будет для кулинарных целей, вторая, для всякого артефактного и алхимического дерьма. Последнее я тоже подумывал взять, если сродство попадется, потому что без него качество зелий было намного хуже на выходе, чем у алхимиков со сродством. Дома меня встретил злой Валеран, который заявил, что он, голодный и одинокий, занимается делом, в то время как я шляюсь непонятно где и развлекаюсь непонятно с кем. смотрю с обновками ядовито прошипел он глядя на мои ботинки а подумать что нам пора жрать не судьба могу борщ сварить предложил я для него все есть но возникает вопрос тебе же обычная еда не нужна а жрешь больше меня я жру я тебе для маленькой собачки жалко крошечной миски жидкого супа возмущенно тявкнул валерон если на то пошло я из нее тоже энергию беру потому что от тебя брать больше определенного процента не имею права а еды хоть немного, но идет, со сладкого, конечно, лучше, но я у тебя шоколад или конфеты не прошу же, стесняюсь, на стеснительного Валеран походил крайне мало, напротив, его наглости можно было только позавидовать, он заметил мой скепсис и добавил, есть у меня надежда, что при достижении определенного запаса смогу поправить твое кривое воплощение и вернуть себе часть утраченных возможностей, и вообще, мне в себе восстанавливать реликвию, не забыл, не забыл. Меня аж передернуло от воспоминаний о боли, накрывшей меня при восстановлении кристалла с помощником. Но мы еще не проверили, сработает ли твой вариант нормально. Ну так проверь, не зря же ты битые кристаллы приволок, сварливо бросил Валерин. Разве не для этого, только сначала реши вопрос с нашим питанием. Вскоре на плитке кипела кастрюля борща, а я вывалил на стол деминский кристаллический лом и принялся разбираться. Куски были совсем мелкими и непарными целиком можно был собрать только кристалл с удачей, что я и сделал. Через несколько мгновений Валеран брезгливо скривил морду и выплюнул кристалл, на котором значилась модифицированная удача. «Работает», — порадовался я. «Жаль, что лучше не использовать». «Чего это не использовать? Удачу? Да ты сдурел», — категорично заявил Валеран. «Если найдешь целый, удачи будет в два раза больше, а она лишняя еще никому не помешала». Точно говорю, а то, что она модифицированная, будет какой-нибудь небольшой побочный эффект, наверняка нивелируемый основной удачей, кристалл с которой мы непременно найдем. Вообще, нужно составить план использования кристаллов. Что у тебя сейчас есть? Три искры, начал я. Можешь их все сразу поглотить и не морочить мне задницу, прервал меня Валерин. Я о нормальном говорю, два кристалла со сродствами, к природе и тени, продолжил я перечислять. Каменный щит, каменный голем, теневая стрела, ночное зрение, поиск тайников, модифицированная удача. А еще переключатель, это что-то из артефакторики. Ага, деталь, мотнул головой Валеран. Полезная штука, используется независимо, поскольку не заклинание. Я бы тебе рекомендовал использовать в таком порядке. Теневая стрела, ночное зрение, удача, поиск тайников. Думаю, через каждые 4 дня нормально будет. Мало... Конечно, у нас хороших кристаллов, но что поделать, он печально вздохнул, остается надеяться, что у нас откроется еще хотя бы одно искажение, с этого-то мы неплохо так приподнялись. Глава 14. Время, оставшееся до старта занятию артефактора, я тратил на собственный быт, в том числе привел в порядок участок, конечно, продуктивности огороду это не прибавило. Но хоть перестал выглядеть куском пустыря, из полученных кристаллов с навыками использовал теневую стрелу, ночное зрение, удачу и переключатель. Причем удача оказалась не просто модифицированная, но еще и неполная. Чтобы довести показатель до единицы, пришлось использовать 25 кристаллов. Дальше, Валеран сказал, качать не стоило, пока модифицированность себя хоть как-то не проявит. И кристаллы сказал больше не тратить, пока не появится их источник а то на артефакторику не хватит, и без того два больших кристалла были в дефиците. Один все-таки нашелся среди вытаивших из трупов тварей. Среди мелких нашлись меткости интуиция, ради которых Валеран предложил подвинуть поиск тайников. Мол, все равно пока искать нечего, а к тому времени, как появится, взять непременно успею. Прокачивать его придется кристаллами, с тяжелым вздохом сообщил он. Потому что так прокачивается он только при срабатывании, а на первых уровнях вероятность почти нулевая. И ведь не могу сказать, чтобы он был очень полезен. Это нужно оказаться в нужном месте, иначе никак. У меня интуиция будет, напомнил я, тоже почти нулевая, вздохнул Валерон. Может, пособирать избыток кристаллов по городу, пропажу одного-двух не заметит, а ты хорошо поднимешься, не вздумай, рявкнул я, о моем отношении к кражам ты знаешь, выбор твой, скривился Валерон. Будешь прокачивать навыки долго и больно, да какие это кражи, так, подаяние на бедность, он скорчил умильную мордочку, я поддаваться не стал, поскольку понимал, что беспокоится он исключительно о себе, получаемая им сила напрямую зависит от моего развития, вот Валерин и пытается его ускорить по мере возможностей, пока на нас не нападают, ты никого не трогаешь, и нападение, это не вырванная морковка с грядки, да чего там вырывать, скривился он, не морковки, а крысиные хвостики, искру и теневую стрелу на один уровень я поднял тренировками, а затем использовал три кристалла с навыком искры и один, с навыком теневой стрелы. Как результат, первое заклинание у меня уже было пятого уровня, а второе – третьего. Теперь я мог изменять размер искры от крошечного огонька до вполне себе упитанного огненного шарика в зависимости от того, какую цель себе ставил. Что касается теневой стрелы, то она была практически незаметна а на третьем уровне с пяти шагов пробивала двухсантиметровую доску на вылет. На большом расстоянии ее ударная сила терялась, но Валерин утверждал, что это лишь из-за низкого уровня самой стрелы. Примерно через неделю моего появления в Дугарске ко мне явился неожиданный визитер. впечатлении он производил человека, не чурающегося мерзких удовольствий. Выглядел сытым и ухоженным, борода, подстриженная и расчесанной. Ряса, чистая и новая, окрест на животе, начищенным и сверкающим, дошли до меня слухи, сын мой, что в этом доме появился новый житель, важно сказал он, чтишь ли ты священное писание, дарованное нам самим Господом, или относишься к иной вере, чту, отче, осторожно ответил я, вступать в конфронтацию с церковью мне было нельзя, не в моем положении владельца демонического помощника, Слишком уж много власти имела церковь, у Пети в аттестате по закону Божьему стояла отлично, и, насколько я припоминал, вполне заслуженно стояла, так что мои знания в этой области были глубокие и обширны. Тогда почто, сын мой, я не видел тебя на воскресном молебне, враг Божий здесь близок, душу свою всегда держать в чистоте надобно, или крапивное семя потусторонних сущностей уже проросло в твоей душе, собираешься ли ты идти в зону? что вы, отче, я приехал сюда учиться артефакторике, я слышал, что ты не чураешься и фехтовальных занятий, это было так, вечерами я ходил заниматься к Козыреву, на удивление, это оказался тот самый мужик, к кому я подходил по поводу искажения, оказалось, что его основное занятие отнюдь не преподавание, а установление порядка в городе, в том числе, и решение вопроса с открывающимися здесь искажениями, к сожалению, Наше знакомство не дало мне никаких преимуществ, я точно так же платил по полтиннику за занятия, как все остальные, а занимались мы три раза в неделю. Как мне объяснили товарищи по занятиям, такое расписание объяснялось тем, что вечерами во вторник, четверг и субботу проводились лекции по разным аспектам зоны, которые посещали многие из занимающихся фехтованием. Лекции были бесплатными, поэтому я решил, что и мне они не помешают. Пока они не проводились, поскольку старт всех образовательных курсов начинался одновременно. Занятия проходили на тренировочном оружии, свое Козырев приносить не разрешал. А если бы разрешил, я бы не стал брать саблю лжевоинного. Не знаю почему, но держать ее в руках было неприятно. Я планирую использовать эти знания для самозащиты. Место здесь опасное. Даже если не идешь в зону, она приходит к тебе сама. Сам в зону я не собираюсь. И правильно, сын мой. Все, кто туда ходит, рискуют бессмертием души, и я слышал, что искажение открылось прямо в твоем доме, держать священника дальше у калитки было нельзя, иначе запишут в пособники сатаны, и я предложил, отче, дозволено ли мне будет обратиться к вам с просьбой осветить дом после открытия в нем искажения, я вычистил все следы твари, но не уверен в чистоте самого дома, священник, представившийся как отец Тихон, разумеется, Не отказался осмотреть мой дом изнутри, отметил все, и чистоту, и разложенные учебники. Валерин же предусмотрительно спрятался и не травмировал своим видом святого отца. Об освещении помещения я забыл предупредить своего помощника, но понадеялся, что при опасности тот успеет скрыться. Отец Тихон весьма основательно окропил все не такое уж большое помещение, особое внимание уделив месту, где... «По моим словам, лежали твари, раньше следов там не было никаких, после святой обработки расплылась лужа, запомни, сын мой, в вопросах потусторонних тварей нет и не может быть такого понятия, как избыточность, важно сказал он, все, что может быть сделано, должно быть сделано, лучше бы вообще не касаться этой грязи, Бог даровал мне магию, возразил я, кто я такой, чтобы решать, развивать ее или нет, Бог дал тебе испытание». Сын мой, снисходительно пояснил священник, и только от тебя зависит, как ты его пройдешь. Если ты полностью отстранишься от грязи, будешь вознагражден. Когда вознагражден, он не договорил, но и без того было понятно, что речь идет о полном отказе от всего, связанного с магией, ради эфемерного посмертного дара от Бога. Один у меня уже был, и с ним пришло понимание, что от богов, как и от их даров, стоило держаться подальше». Отец Тихон прочитал длинную лекцию о спасении души, взял 5 рублей за оказанную услугу по освящению жилища, напомнила о необходимости посещения воскресных молебнов, после чего ушел. Я его проводил, потом сразу метнулся назад смотреть, что там с Валероном. Очень уж меня беспокоило лужа перед кроватью. Похоже, вода была не слишком святой, потому что Валерон от нее даже не почесался и не чихнул ни разу. Сказки это все. Ответил он на мой вопрос об опасности для него святой воды и зевнул во всю свою широченную пасть. «Мне не только брызги не опасны, я могу с головой в нее погружаться без последствий, но не буду». «Бессмысленное деяние, не о том ты думаешь». Появление этого типа в рясе говорит о чем, он узнал, что у меня есть деньги, это тоже. «Но главное, ты уже здесь обжился, примелькался и можешь начинать выполнять план по получению реликвии. Пока я обзаводился знакомыми». При этом старательно избегал мест вблизи княжеского дома и вообще никак не выказывал интерес к княжеской семье, зато присматривался к тому, насколько часто здесь появляются новые люди. Осторожно присматривался, пометуя о том, что меня уже дважды пытались убить. И если я до сих пор жив, то это не потому, что убийцы были плохо подготовлены, а потому, что мне банально повезло, или, скорее, не повезло им поскольку они куда лучше были подготовлены к моему убийству, чем я, к своей защите. Валерон по городу ходил только в бесплотном виде, поскольку мы посовещались и решили, что будет лучше, если о нем никто не узнает, приметный слишком. Роль невидимого шпиона Валерону чрезвычайно нравилась, потому что свой вид во плоти вызывал временами у него уныние и желание как можно скорее его изменить. Он приносил интересную информацию, но не по осколкам. В княжеский дом ему хода не было, жаль, что держался в бесплотном виде он максимум шесть часов, после чего ему требовалась дополнительная порция моей энергии. «Не рано, нужны посторонние, на которых можно было бы списать исчезновение». «Присмотреться-то ты можешь», — возразил Валерин, — «тебе придется подобраться на расстояние действия заклинания, намекаешь, что смогу вытащить осколок через стену», — хмыкнул я. Похищение кусков до сих пор было самым слабым местом моего плана, потому что навыками нимбза я не обладал, а обманувший меня бог не выдал ничего подходящего для скрытного проникновения, какое-нибудь размягчение материи стен при прохождении через них или временное превращение себя в дым. Не подумал он о столь важных для выполнения его поручения вещах. Почему намекаю? Не понял Валеран. Прямым текстом говорю, что все куски, которые окажутся в зоне досягаемости переместятся в меня, где соединятся, если недостачи осколков не будет, то сразу активируешь реликвию, не забыл, что для этого будет нужна курица, не забыл, предлагаешь купить, разумеется, будет подозрительно, если ты сегодня покупаешь живую курицу, а завтра ее обнаружат под реликвией, я за собой уберу, не уверен, что успеешь, по идее, активация незамеченной не пройдет, линять надо будет сразу, и вообще, лучше не одну курицу купить а сразу десяток. Валеран выглядел настолько озабоченным куриным вопросом, что у меня невольно появились подозрения. «Жрать будешь?» «Не без этого», — скромно потупился он. «Но я больше по яйцам. Бери яйценоских. Сразу определим будущую жертву по плохим показателям. Чую, ты их так запугаешь, что они трижды в день нестись будут. Все съем», — уверил меня прожорливый помощник. «Или всех, это уж как получится. Есть-то ты будешь» а уход на мне, я с тобой поделюсь, он стукнул лапой себя в грудь, душа просит чего-то такого, понимаешь, из яйца рыбы получается самая подходящая для меня энергия, и вообще, иметь возможность завести кур и не завести, это вообще ни в какие рамки, на тебя соседи косо будут смотреть, про рыбу он тактично умолчал, и было почему, несмотря на то, что река протекала совсем рядом, Пользоваться ее дарами никто не торопился, дело в том, что перед этим она протекала через зону, из которой заплывали весьма опасные создания, а тех, кого это не пугало, отпугивала сама рыба, мутировавшая и накапливавшая в себе всякую дрянь, какие соседи, усмехнулся я, мне иногда кажется, что за дом я переплатил, если не сказать чего погрубее, потому что соседей у меня не было ни с одной, ни с другой стороны, и даже с того участка с которым я граничил сортиром, позавчера мужик выехал, нужно смотреть в будущее с оптимизмом, вывернулся Валерин, соберешь реликвию, здесь вся недвижимость в цене вырастет, так что есть смысл прикупить, пока соседские домишки стоят копейки, нафига мне еще один участок с домом, ты ж собрался эти, как их там, о, автомобили, делать, нужен простор, нужна мастерская хорошая, со станками и отапливаемая, а не этот сарай где валяется железяка. Еще нужна кузня, а ее никто не позволит ставить рядом со своим домом. Поэтому в идеале тебе все пять примыкающих, даже углом, участков надо иметь в собственности. Зачем мне кузня? Чем больше деталей ты делаешь сам, тем с большей вероятностью из твоей самоходной повозки получится артефакт, личный артефакт, а сродство к кузнечному делу мы найдем. Валерин выразительно растянул передние лапы в стороны, Пытаясь объять необъятное, авантюрность натуры моего помощника заставляла относиться к его словам с изрядным скепсисом, и все же я поневоле задумался над перспективами. «Машина-артефакт» — это была крайне интересная задача, которую мне захотелось решить. «Не факт, что я здесь задержусь, на мне договор висит, с печатью Бога, чтоб его, он предполагал сборку одной реликвии, соберешь, считай, выполнил, только сначала землю прикупи». А то цена сразу попрет. Главное условие договора – возможность воплощения для Бога в этом мире. Валеран задумчиво пошкребал задней лапой за ухом. При встрече апеллируй к тому, что он тебя обманул, не сообщил о смерти при активации реликвии. Я так понимаю, соберешь, печать станет меньше давить, сможешь дотерпеть до новой встречи в лабиринте. И вот там ставь вопрос ребром. Обманул, пусть снимает печать, а то жалобу отправишь. куда отправлю опешил я Он сам додумает и испугается, и это не отменяет покупки земли. Придется уехать, продашь с прибылью. Знаешь, сколько ты на этом сделаешь, а если не уедешь, у тебя будет свой производственный корпус. Валерин необычайно возбудился от открывающихся возможностей и размахивал всем, что было не жестко прикреплено к основному туловищу. Лапами, хвостом, головой и отдельно, ушами. Мы подомним всю улицу, потом город, а потом все княжества. Гордо выдал он ближайшие планы. «У княжества вообще-то князь есть». Валеран пренебрежительно махнул лапой. «Князь закончится, наследников у него нет, только наследницы». Слышал разговор, что княжеский титул перейдет к избраннику одной из сестер. «Пока кроме титула ничего нет, одну нужно застолбить. Потом-то, когда зону сдвинем, столбить будет поздно. Приятно, когда в тебя верит», — усмехнулся я. «Ты как это все представляешь?» Я для князя, даже такого нищего, пыль под ногами. Вздумай я полезть к его дочери, он от меня мокрого места не оставит. Мокрое как раз оставит, авторитетно заявил Валерон. Я подслушал, он как раз в магии воды силен, а там без мокрых пятен никак. И не бросается он на тех, кто пытается за дочками ухаживать. приобретение это прямо скажем, так себе, некрасивые заинтересовался я. У нас с тобой разные представления о красоте. «Так что на мой вкус не полагайся, мужики говорят, красивые, одной 16 второй, 20 лет, обе стройные голубоглазые блондинки, тоном заправской свахи принялся расхваливать княжон Валеран, выберешь себе по вкусу, но я бы советовал помладше, потому что та, что постарше, ходит в зону, ну и заручившись княжеской поддержкой». Рано или поздно захватишь всю страну. Он уселся и гордо на меня посмотрел. Мол, я уже всю предварительную умственную работу проделал, тебе осталось только следовать инструкциям, и счастье гарантировано. То есть ты считаешь, что для той, кто ходит в зону, я интереса не представляю, с чего вдруг вытаращился на меня Валерин. Я считаю, что ее проще будет устранить, чтобы ни с кем не конкурировать тебе потом. Прямо в зоне и устраним. «Замаскируем под нападение неизвестной потусторонней твари». Он зевнул, демонстрируя свою инфернальную пасть, «И я сразу вспомнил, что случилось с пытавшимся на меня напасть лжевоинным. Но эти девушки не просто на меня не нападали, они знать не знают о моем существовании. Валерин, ради какого-то сраного княжества из десятка деревень, да нет там уже давно десятка, пяток, может, остался, прервал он меня, тем более». Ради такой мелочевки мы пачкаться не будем, даже если удастся отодвинуть зону, здесь проблем столько появится, что решать придется десятилетиями, и не все они решатся простым перегрызанием горла, ты прав, недовольно тявкнул Валерин, нам нужно княжество помасштабней, будем грызть вороновых, они точно на тебя злоумышляли, никого мы грызть не будем. «Будем спокойно жить, не грызешь ты, грызут тебя», – философски заметил Валеран и пренебрежительно почесался. «Других вариантов нет, ты либо хищник, либо кормовая база, реши для себя, кто ты, я, человек, Валеран, поэтому могу быть хищником, когда это нужно, а могу отойти в сторону и спокойно жить, не становясь при этом кормовой базой, меня не трогают, не трогаю я, и только так, ну-ну», – пренебрежительно чихнул Валеран, «так-то он хотел фыркнуть», Но Фырк перешел в Чих помимо его желания. «Посмотрим, что ты запоешь позднее. Кстати, я тебе говорил, что артель Демина вернулась. Зайти надо, обрадовался я и известию, и смене темы. Вдруг они добыли недостающие ингредиенты для артефакторики. Глава 15. Обещанных ингредиентов, необходимых мне по списку артефактора, с Деминой я не получил. Плохо сходили», — грустно пояснил Егор Ильич. Почти в самом начале на механизмусов нарвались, они тугие, сволочены, бьются тяжело, а падают с них одни железяки, ну и кристаллы, само собой, железяки тащить мы не стали, продавать здесь их некому, был бы кто с механикой, он грустно махнул рукой, про механизмусов я читал, это была разновидность галимов выглядящих как роботы из моего прежнего мира, роботы самых разных видов и размеров части которых не разрушались после покидания зоны и использовались в деле только лицами со сродством к механике. «У меня механика есть?» Чуть удивленно ответил я, только нулевое, в смысле первого уровня, но без схем. «Да ты чё?» – оживился Демин. «Давай я тебе кристаллы с него продам, мы их отдельно складываем». Гряд, с механизмусов как раз падают схемы, редко, но падают. Мы их в отдельный мешочек кладем, копим до приезда скупщика. у Демина без обмана Добавил он, заметив мой скепсис, кристаллы с механизмусов чем-то отличаются от остальных, в том-то и дело, что ничем, но падают кристаллы со схемами только с них. Так скупщик говорит, он раз в полгода приезжает и берет у проверенных людей, потому что кристаллы с механизмусов стоят дороже, а окромя схем с них ничего не возьмешь, другого там ничего нет, так и палят тех, кто нечестно сдает, пытаясь побольше заработать, а глянуть можно, глянуть. Чего не можно, глянь, но лучше покупай, в другом месте тебе и туфту подбросят, а у нас все по чесноку, он вынес из соседней комнаты мешочек и потряс передо мной, вона, глянь, как с куста, 31 мелкий и один крупный, за месяц почти набралось, крупный почем отдашь, спохватился я, мне как раз нужны 2000 ты ж говорил, полторы, возмутился я, это обычный полторы, а с механизмуса, две, и князь их не берет. Так что я не нарушаю, то есть берет, но ему сдавать не обязательно, да и дешевле он берет, чем скупщик-то. Демин рассыпал содержимое мешочка на тряпочку передо мной и принялся сдвигать их по пять штук. Большой кристалл лежал отдельно, и на нем значилось «божественный взор». Что это означало, я понятия не имел но почувствовал, что оно мне жизненно необходимо. Среди остальных кристаллов действительно оказались два кристалла со схемами. Рогатка охотничья и простой рекурсивный арбалет. Значится, по три рубрика кристаллы с механизмуса. 93 выходит, ежели брать будешь. Здесь не получится выбрать и взять не все, только оптом, только полным мешочком. Притворяясь равнодушным, я взял один кристалл и глянул на просвет, потом второй. Честно, не вижу разницы с обычными, никто не видит, но гряд, есть она, не возьмешь ты, возьмет скупщик, мне-то без разницы, кому сдавать-то, я о тебе радею, возьму, вздохнул я. Вдруг и правда схема выпадет, не сумлевайся, выпадет, со стольких одна-две падает обязательно, берешь, он подвинул ко мне мелкие кристаллы, а большой, напротив, отодвинул к себе, все возьму, вдруг из большого что упадет, хозяин, барин, обрадовался Егор Ильич, а железяки тебе переть, ежели мы опять на механизму сонапоримся, я вздохнул, дорогие они, я ж не знаю, как их использовать, не видел. Мы токмо под заказ зоны ента тащим, знал бы, принес бы тебе пару железяк на посмотреть, тяжеленькие они, просто так тащить-то, их, поди, еще пристрой-то, так купишь, ежели чо, да не знаю я, огорченно ответил я, учителя по механике здесь нет, в учебнике ничего толком не объясняется, мне хотя бы посмотреть надо, пощупать, чтобы понять, смогу я это пристроить куда или нет, радовался, когда с сродство к механике получил, А сейчас понимаю, чтобы прокачать, это ж какие деньги нужны. Качай токмо артефакторику с коломейкой. На второй навык плюнь, предложил Егор Ильич. Вот я и думаю, если не выпадет ничего с ваших кристаллов, больше думать в ту сторону не буду. Мы тоже когда начинали, по первый кристаллы-то на себя тратили, да без толку Потом остыли, поняли, что доходнее сдавать все. И тебе скажу, хоть мне не выгодно... Скупщика ждать придется, большой я бы на твоем месте не брал, дорого и бестолково, у меня интуиция на нем сработала, решил я приврать, а как удивился Демин, а на мелких, ни на одном, а этот прямо тянет купить, может, конечно, ложное срабатывание, она у меня самая начальная, да сто пудов ложная, уверенно бросил Демин, до пятого уровня врет как сивый мерен янта интуиция, у нас у одного в артели есть, второй у него уровень и толку с него. Кстати, он что-то с механизму с этой из железяк взял, мелочевку какую-то, так что, мож, я до него сбегаю, а ты ян-тот кристаллу скупщику оставишь, деньгу сэкономишь, не возьму, жалеть буду. Не убирайте кристаллы, я сейчас за деньгами схожу, да забирай с собой, расписку токма черкани, сейчас пересчитаем мои долги в твои, хохотнул он, ежели б мелочь взял, то за мной должок остался бы, но чур не в обиде на меня будь. Ежели пустой кристалл-то выйдет. Риски мои, вина тоже моя, если что не так. А ж, правильно, конечно, вздохнул он. Токмо пацан, ты еще жизни не знаешь. А я себе кажусь татим, что последние тащит у ребенка. Не последние пока, но близко, признал я. Дальше в режиме экономии буду. Главное, чтоб этот режим не привел тебя в зону. Пока учатся там и ходить, каждый второй мрет, а каждый третий из выживших инвалидом становится пугал он меня знатно но не договаривал что любую инвалидность прокачанный целитель ликвидировал пусть и не сразу в дугарске с серьезными повреждениями люди по городу не ходили а если ходили то укутанные в ворох целительских заклинаний отдал я демину погашенную расписку черканул свою и отправился за деньгами решив в первую очередь расставаться с векселями один из них как раз был на 2000 его я и решил сбагрить а заодно выяснить у валерена и что мне выпало. О, восхищенно тявкнул он, это ты смотришь на другого человека и видишь все его навыки, на десятом уровне, даже скрытые, а если на вещь, все ее бонусы и усиления, навык редко встречается и обладает существенным минусом, прокачка только большими кристаллами, по десятке на уровень, то есть смысла брать нет, сдурел, как это нет, говорю же тебе, конкретно полезный. Просто на первом уровне будешь видеть только слабые чужие навыки. Но мы его прокачаем непременно, чего бы мне этого не стоило. Энтузиазм помощника следовало притушить, а то он уже уши расправил. Не иначе как решил, что это крылья, на которых полетит к новым достижениям. Воруем только у тех, кто ворует наши или нас убивает, напомнил я сразу же поникшему Валерину. Придумаю чего-нибудь, задумчиво сказал он, постукивая когтем по столу, на котором сидел, Чтобы рассмотреть кристаллы, ты, главное, навык возьми. Вопрос только, что первым брать, его или сродство к природе. И он на таком уровне бесполезен, и заклинаний природы у нас нет. А со схемами, они как заклинания идут, нужно встраивать в график, с чего бы. Эта схема, не заклинание Бери первой рогатку, арбалет посложнее будет, больше ингредиентов попортишь поначалу. А с рогаткой, может и сможешь к выгоде обратить. Последнее Валерин говорил безо всякого энтузиазма, да я и сам понимал, что схема рогатки вряд ли меня обогатит, с ней бы в ноль сработать, а то разговор по поводу артефакторских перспектив ввел меня в некоторую задумчивость, по всему выходило, что без редких схем и думать не стоит в сторону продаж, конкуренции хватает и некоторые продают даже себе в убыток, городок-то маленький, а школы целых две, пока я ходил за векселем. Егор Ильич сбегал до артельщика с прокачанной интуицией. Тот принес небольшой холщовый мешочек с мелкими детальками из неизвестного мне металла. При этом детальки выглядели словно вот только вышли из-под пресса, ровные и блестящие. А ведь Демин говорил, что его артель выдержала целую битву с механизмусами. Детенку брал. «Чуть смущаясь», — сказал артельщик. «Но ежели тебе нужней, отдам. Недаром» конечно вставил егор ильич червонец за все мало на червонец ответил я почему-то сразу сообразив что цена называлась от балды дык товар редкий поди купи такой никто связываться не хочет так или я не уверен что он мне нужен заметил я припоминая что в учебнике по механике была какая-то схема как раз с шестеренками но сколько там их нужно и каких размеров хоть убей не припомню егор и вправду «Червонец, дорого», — согласился артельщик, «я ж на баловство брал, ты — на баловство, а ему на дело», — возразил Егор Ильич, «кажда вещица свою цену имеет, а Петр ежели что даром получит, будет считать, что ничего не стоит получено это, так не факт, что оно мне вообще нужно», — скептически сказал я, «у меня схем нет, а собирать лом просто так, увольте, может оно мне и не понадобится, и не стоит оно столько, в обратном не убедите». — Егор Ильич, зацелковый отдам, — предложил товарищ Демина, — ежели меньше, меня Егор съест и косточек потом не оставит, очень наушен за наши деньги переживат Тихон, твою ж мать, — возмутился Демин, — ежели парнишка пошел к нам хоть артефактором, это один калинкор, а растить чужого механика, нам это зачем, с хлама не сильно вырастет, — хмыкнул Тихон, сгреб все в мешочек и спросил у меня, — зацелковый берешь, а, беру, — решился я. С рубля не сильно обеднею, мы запомни, кто тебе помог механику-то поднять, вставил Егор Ильич, а то потом за ремонт арбалета запросишь столько, что не вывезем, арбалет я и сейчас посмотреть могу, а сдюжишь, сам говорил, что только получил механику-то, у меня есть небольшой опыт по механике, откиль опыт-то, скептически спросил Демин. Тебе годов-то не сильно много, я не настаиваю, можете к своему специалисту нести, дык был бы он, расстроенно сказал Тихон, кто уехал, а последнего так вообще загрызли, заметил, небось, что домов здесь много пустых, бегет народ-то, особливо те, кто по подсобной части за себя постоять не могет, а ты точно разбираешься, разобрать и собрать смогу, не факт, что починю, но хуже не будет однозначно, мужики переглянулись. «Тогда целковый не нать, глянь, что там у Тихона, и в расчете будем», – хитро предложил Егор Ильич. «Скорее всего, починка арбалета стоила куда больше, чем эта невнятная кучка деталек. Но я уже почти решил взяться, потому что хорошие отношения с этой компанией мне были важны. Успел уже выяснить, что по цене скупки почти никто не продавал. Просили куда больше, а Демин честно придерживался наших договоренностей. Правда, еще неизвестно». «Смогу ли починить арбалетами в своей жизни, что в той, что в этой я не занимался?» «Вам палец в рот не клади», — усмехнулся я. «Потому он у нас и главный», — заметил Тихон. «Всегда выгоду блюдет, и свою, и нашу. Так что арбалет нести, у меня инструментов никаких нет». Они опять переглянулись. «У нас набор Степана остался», — сообщил Егор Ильич. «Подарить не подарим, но ежели он тебе полезным будет», — то купишь за треть цены от нового, это набор артефактора, как раз нет, довольно сказал Демин, у Коломейки тогда как раз наборов не оказалось, и Степан ездил за ним в другой город, а там для механиков по скидке хорошие шли, вот он и прикинул, что ему дешевше будет взять механиковские дополнить пары артефакторных инструментов, и выходит, подойдет его набор и механику, и артефактору, то, что нужно тебе, артефакторный-то тебе все равно надобен, «У меня стартовые артефакторы есть, у Коломейка купил». я не продумал», — загрустил Демин. «Мог бы тебе сразу предложить, хотя у Степы-то не стартовый, он уже силу как артефактор набирал. Стартовый-то совсем хилый, там ни тисков ни наковаленки Да я сейчас принесу весь его инструмент, Степана-то, глянешь, но отдам только все сразу, и не дешево». Не дожидаясь моего ответа, он метнулся во двор, наверняка в одно из строений, где хранились не только его запасы, но и артельные, разумеется, из тех, что подешевле и попроще. Дорогой Егор Ильич предпочитал при себе держать. Притащил он фанерный чемоданчик с кучей разной мелочевки по работе с деревом и металлом, а кроме чемоданчика приволок еще и мешок, в котором как попало валялись несколько коробок с инструментом, в одной неожиданно нашелся стеклянный шприц с набором игл и обещанные тиски и наковаленка. Последние уже начали ржаветь. «Струмент уход любит, ничуть не стесняясь ржавчины», заявил Егор Ильич. «Маслицем пропитаешь, и прослужит янта штуковина тебе еще долгие годы. Новенькие-то они по червонцу каждый «Прям уж по червонцу», – засомневался я. «Можешь каталог глянуть?» «В книжной лавке есть», – оскорбился Егор Ильич. «Здесь инструмента на тысячу, не меньше. Прям уж на тысячу. Вон одна дреля на 25 рублев, а к ней еще и сверлы». Гордо сказал Демин. Дреля была маленькая, аккуратненькая, но уже местами поржавевшая. Егор Ильич, сложных дорогих инструментов здесь почти нет, а те, что есть, изрядно попорчены временем. Я попытался крутануть колесико дрели, оно ожидаемо застряло. Поваляется еще немного у вас, одна ржа останется. Возьму в качестве остатка вашего долга, и будем мы в расчете. Егор, оно сейчас примерно так и стоит предупредил возмущение начальства Тихон, и прав парнишка, проваляется еще пару месяцев, вообще ничего не выручишь, вон как порыжело все, да здесь остряхнуть рыжину, и все как новые, уже не так уверенно возмутился Демин, дай хотя пятерку сверху, рубль, внес я встречное предложение, Демин сразу оказался на своем поле и принялся столь ожесточенно торговаться, что сошлись мы на доплате в 2 рубля и 16 с половиной копеек, причем полкопейки он ни в какую не хотел уступать, на принцип пошел, аж раскраснелся весь, успокоился, только когда получил деньги, а я подхватил чемоданчик и мешок, арбалет нести, спросил Тихон, неси, но без гарантии, честно предупредил я, глянуть гляну, а смогу починить или нет, не ведаю, с таким инструментом, смогишь, грустно сказал Демин, эх, Петр, обул ты меня как младенца, «А я тебя еще и жалел, вы мне дом никому не нужный продали и ни копейки не скинули при покупке кристаллов», напомнил я, «дык «Да зачем мне скидывать-то, если я чуть позже за полную цену продам», удивился он, «а тебе оно не сильно-то и нужно было, механика-то прокачать, дорогонько будет, у тебя все наследство на артефакторе к первых двух уровней уйдет, помяни мое слово, был бы здесь Валеран, он бы непременно тявкнул, что нам подвернется очередной вражина на разграбление», следовательно наследство найдется новое, но я всего лишь грустно покивал, потому что с лжевоинного я, считай, почти все потратил, а если продолжу тратить такими же темпами, то и деньги с первого убийцы уйдут. При этом источника дохода пока не предвидится. Дома я использовал кристалл со схемой рогатки и, пока он усваивался, принялся разбираться со свалившимся на меня счастьем в виде инструмента. Было заметно, что покойный хозяин за ним следил, Вовремя чистил и смазывал, иначе при способе хранения Демина от всего этого богатства ничего не осталось бы. Инструменты я перебрал, девясь непривычному виду некоторых. Что-то подточил, что-то смазал, коробку со шприцем отложил на полку, слишком хрупкая штуковина, чтобы держать ее с железяками. Удивительно, что до сих пор не разбился, но там крепления жесткие были, не придерешься. Я еще не закончил разбираться с приобретенным имуществом как появился Тихон с арбалетом. Арбалет оказался весьма архаичного вида и сильно потрепанный жизнью. Натяжение тетивы происходило за счет затейливого механизма с крутящейся ручкой. Последний как раз и сломался. Воспользовавшись отвертками покойного Степана, я этот блок раскрутил и обнаружил, что там треснула и перекосилась шестеренка. Забавно, но ее точную копию, разве что из другого металла, Не так давно в мешочке передал мне сам Тихон, мне осталось только заменить испорченную деталь, смазать систему внутри и все закрутить, после чего внезапно перед глазами появилось сообщение, вы отремонтировали изделие, полученные навыки, мастер механики один уровень, ремонт один уровень, бонусы изделия за первый ремонт, скорость натяжения плюс один, меткость плюс один, бонусы вашему арбалету дали, удивленно сообщил я. По единичке к скорости натяжения и меткости. Причем, если бы не сообщение, то я сам этого бы не увидел. Арбалет остался на вид в точности таким же, как был раньше. Похоже, Божественный взор отвечает как раз за это. Прав Валеран, надо брать. Сам бы ремонтировал, снять могли бы, засиял Тихон. От спасибища, от всей души. Теперь я все железяки вам тащить буду. Вопрос, почему он не ремонтирует свое оружие сам, тут же отпал, зато появился другой, а почему арбалет, а не револьвер, револьвер же проще в обращении, дык зона же, удивился он, зона тишину любит, а какая тишина с огнестрелом-то, раз выстрелил, и все твари твои, точно, мне же Макар Ильич про это говорил, еще в дороге, оглушители использовать, дык все равно лезут, мож, на запах пороха, нерешительно предположил Тихон мы всем известно, в зону с огнестрелом нельзя. Глава 16. Демин раззвонил везде и всем, что в Дугарске теперь есть свой почти механик. Ко мне потек крошечный ручеек из желающих отремонтировать вещи с улучшениями или без. последние в надежде эти самые улучшения заполучить. Иногда в качестве оплаты предлагали детали или кристаллы с механизмусов. Я когда соглашался, когда нет. Иной раз кристаллы пытались подсунуть с других тварей. То есть схем там не было. А если кристаллы были нужного типа, то схемы там были уже мне известные. В двух случаях я согласился и заполучил схемы часов. Одних карманных и одних настенных. Не для тех, не для тех всех нужных деталей пока не было. Корпусов тоже. Хотя для карманных можно было использовать корпус от часов Форченкова, который стырил Валеран. Правда, механику мне это не поднимет. А эти часы я мог использовать и так, только не хотел. Предвкушал как смогу повесить на стену ходики и ориентироваться на них, а не на бой городских курантов. А пока я потихоньку собирал мотор для своего будущего автомобиля. Из того, что удавалось добыть, удавалось добыть мало. Впору было задуматься о покупке через каталоги на почте, но это было неинтересно. Интересно было собрать хотя бы мотор из деталей, принесенных с зоны. Тогда с некоторой вероятностью мотор стал бы артефактом, да еще и бонусы получил бы. Проблема была в том, Что нужно было подбирать детали, подгонять детали с механизмусов я не мог, только использовать. Хотел отдохнуть на фехтовании, но и там завалили просьбами починить тот или иной механизм. Я не отказывался, договорился посмотреть. Тем более что обещали за ремонт вполне реальные деньги в случае успеха. «А ремонт у меня уже благополучно поднялся до второго уровня». Венцом оказался вопрос от Козырева. «Пианолу починить сможешь? Смотреть надо, Алексей Фомич». Обреченно вздохнул я, потому что если с остальными можно было отговориться нехваткой деталей, то здесь такой финт не пройдет. Терять преподавателя по фехтованию отчаянно не хотелось. Уроки были толковыми, по приемам был упор на тварей зоны, но и про бой с противником человеком тоже рассказывалось. Причем как дуэльный вариант, так и боевой на поражение. Дуэльный кодекс тоже разбирался, а еще изучали принципы боя для самых разных орудий, в том числе и топора. «Эх, обладая я раньше этими знаниями, рубил бы куда оптимальнее». «После занятий сходим», — предложил Козырев. «Или у тебя дела есть?» «Дела есть, но не такие, чтобы нельзя было подвинуть. Только инструмент нужно будет взять из дома». «Отлично», — обрадовался Козырев. «Ты как, кстати?» Пол от тварей отмыл, давно, жду следующего искажения, в смысле, в смысле с них хорошо насыпало, а ваши занятия не бесплатны, пояснил я, он захохотал, но скидку не предложил, ну так и я за просто так его пианолу смотреть не буду, товарно-денежные отношения должны быть одинаковыми с обеих сторон, после занятия я отговорился от других желающих проверить собственную правпригодность тем, что иду с Козыревым таки пошел, сначала к себе» где взял инструменты, смазку и на всякий случай детали с механизмуса. Кто знает, что там за поломка. Если опять шестеренка сломалась, будет чем заменить. Когда мы уже шли от моего дома, я поинтересовался, с чего такой ажиотаж вокруг моего навыка. Как с чего, все ломаются, а сложные устройства, и того чаще. Если вещь с характеристиками, лучше, чтобы человек с механикой смотрел. Сам ремонтировать полезешь, останешься без вещи или получишь вещь с испорченными характеристиками, ты с первого ремонта как арбалет приподнял, а, это бонус был за первый ремонт, но не последний же, своих специалистов с механикой у нас нет, и учатся они подальше. Им предметы с зоны не столь необходимы, да у нас вообще с небоевыми навыками почти никого не осталось. Даже последний алхимик месяц назад уехал, сказал, что дешевизна ингредиентов не окупает опасности для жизни. А кто остался с небоевыми, целители? Конечно, Василий Петрович помимо хорошего жалования положил им еще и круглосуточную охрану. Артели, опять же, скидываются кристаллами на них, а само лечение сколько стоит, бесплатное. Я же сказал, на жаловании они, нет, если желание есть выплатить премию, они не откажутся принять, но это не обязательно, здесь без вариантов. Без целителей город вымрет, а ремонтировать можно и подальше от зоны. Артефакторы остались, только оба семьи отсюда уже отправили, да и сами на чемоданах сидят. Механиков же нет ни одного, так что услуга весьма дефицитная. К нам залетная артель наезжает, у них есть человечек в группе с таким навыком, Так он все время, что не в зоне, корпит над заказами. Вообще, если бы не он, эту артель в город не пускали бы. Почему, удивился я. Потому что чужие, потому что гниды, поморщился Козырев. У них через раз кто-то погибает, а то и несколько. Мне говорили, в зону вообще ходить опасно, опасно. Но смерти не так часто происходит а у них одна за одной причем новички гибнут, это артель еще имущество Мазина пытались отжать, он посмотрел на мою непонимающую рожу и пояснил, тот дом, который Деминская артель тебе продала, Мазину принадлежал, у нас же как принято, если родных нет, то имущество делит артель, к которой погибший относился, а эти заявили, мол, он с ними ходил, значит имущество их, скандалили, гниды, но Егор Ильич им спуска не дал ценное из дома вытащил все сразу и за сам дом боролся. Куликов на его сторону стал, потому что мазин-то в артели Демина записан был, и чего его понесло с этими заезжими. Хороший же парень был, перспективный артефактор. «Эх, да что теперь говорить?» Он махнул рукой. «Алексей Фомич, может, Степан не в зоне погиб?» Предположил я. «Видели, как он с ними уходил?» Пояснил Козырев. «А тогда, слухи ходили всякие. Они тогда с новым парнишкой пришли». Да парнишка тот поскандалил, как выпил, за нож схватился, да сам и порезался до смерти, вот и болтали, что им нужна была живая жертва в зоне, к сожалению, это никак не проверить, с заезжими гастролерами не связывайся, мой тебе совет, они сегодня здесь, а завтра ищи ветра в поле, ответственности никакой не несут, за разговором я и не заметил, что пришли мы к княжескому особняку, оказывается, «Не ваше пианоло ремонта требует, не моя», — усмехнулся он. «Я похож на миломана княжон она. Хотели танцы перед отъездом младшей устроить, и такая незадача. А ты что, девушек боишься? А там есть чего бояться? Я человек здесь новый, их не видел». Он рассмеялся, взял дверной молоток и постучал. Открыл нам важный слуга, и даже в ливрее, пусть изрядно истертый. Сам слуга тоже был не первой молодости, так что находился в гармонии со своим одеянием. К Наталье Васильевне, пианолу ремонтировать, мастера привел, пояснил Козырев, мастера, слуга смирил меня недоверчивым взглядом, доложу, но в гостиную он нас провел, не стал закрывать дверь перед носом, хотя было заметно, что хотелось, не перед Козыревским, моим, не внушал я ему доверия, как не внушил я доверия и младшей княжне, которая выскочила в гостиную буквально через несколько минут. «Алексей Фомич, Степан сказал, что вы привели мастера». Радостно выпалила она, где он. Козырев кивнул в мою сторону. «Позвольте вам представить, Наталья Васильевна, нашего матера, Петр Аркадьевич», добавил я, «потому что выражение лица княжны мне определенно не понравилось. На меня так никто и никогда не смотрел, словно на грязь под ногами. А ведь формально мы с ней по происхождению равны». Хотя говорить этого я, конечно, не стану. Козырев от смешка едва удержался, а вот девчонка насупилась. В ее лице было нечто неуловимо лошадиное, что, как некоторые утверждают, говорит о наличии аристократических корней. На мой вкус, данная особа была чересчур аристократична. К вытянутой физиономии с длинноватым носом прилагалась еще и тощая до невозможности фигура. Возможно, это издержки подросткового возраста, ей всего шестнадцать. Ещё успеет округлиться. Жаль, но нос от этого короче не станет. Немного исправляли ситуацию глаза. Большие, опушённые длинными чёрными ресницами. По поводу последнего у меня сразу возникло подозрение, что они подкрашенные, поскольку блондинка с тёмными ресницами, зверь редкий, практически исчезающий. Алексей Фомич, этот маскарад никого не обманет. Юноша на мастера не похож. По нему видна привычка к совсем другой одежде. Неужели вы будете утверждать, что он не дворянин? Разумеется, не буду. Юноша из очень приличной семьи. Я поначалу опешил, не понимая, откуда у него эта информация, но потом вспомнил, что при оформлении покупки дома предъявлял паспорт, в котором указано, что я потомственный дворянин. И тогда же я порадовался, что не стал ни оставлять, ни тем более использовать фальшивки лжевоинного, «Мой паспорт проверяли так тщательно, в том числе артефактом, как будто я не дом покупал, а пытался пройти на режимный объект. И это не есть хорошо, моим родственникам не стоит знать о том, что в схватке с моим убийцей выжил не он. Я вас просила не искать мне женихов», — возмущенно повернулась Наталья к Козыреву. «Мне все равно, из какой семьи этот юноша, он мне не нужен. В этот раз Козыреву удержать смешок не удалось». Совсем короткий, но все же, я же потерял дар речи и прикидывал, не стоит ли покинуть этот не слишком гостеприимный дом, пока девушка не передумала, что бы ни говорил Валерин, очереди из жаждущих внимания прекрасных княжон перед домом я не заметил, Петр Аркадьевич, единственный человек в Дугарске со сродством к механике, какое-то оно у него очень маленькое, пренебрежительно сказала Наталья, и прозвучало это так, как будто она имела в виду совсем не сродство. «Вы его еще не видели, а уже ругаете», — хмыкнул я, — «я не настаиваю, у меня и без того дела есть, Наталья Васильевна». Она недовольно поджала губы и посмотрела на Козырева, ожидая поддержки, но тот сохранял полнейшую невозмутимость. «Пусть посмотрит», — наконец изрекла она, недовольно поморщившись, отчего лицо потеряло остатки привлекательности. «Похоже, в ее отношении наши с Валерином вкусы полностью совпадают, если бы она еще улыбалась». Сошла бы за миловидную, но с лицом особы, против воли обожравшейся Лимонов, шансов у нее нет. Пианола стояла в гостиной, дав свое разрешение на осмотр. Княжна тотчас же ушла, аккуратно прикрыв за собой дверь, хотя было заметно, что ей ужасно хочется ею хлопнуть. Алексей Фомич, не поясните суть произошедшего, повернулся я к Козыреву. чего бы не прояснить, Василий Петрович как-то в сердцах сказал... Что старшая дочь как продолжатель рода уже потеряна, нужно поскорее выдать замуж младшую, пока тлетворное влияние сестры на нее не подействовало. Я в шутку сказал, что буду сразу приводить всех потенциальных женихов к ним в дом. Вот Наталья Васильевна и нервничает, как будто ее действительно могут выдать замуж против воли. Хотя единственная причина, что я привел тебя сюда, в сломанной пианоле. Неужели я похож на того, кто собирается посвататься, девушки? Что у них в голове, не знают даже они сами. Вместо ушедшей княжны в гостиную явился слуга, открывший нам дверь, и принялся с подозрением на меня пялиться. Продолжать разговор в такой атмосфере было положительно невозможно, поэтому я направился к пианоле и поднял крышку, чтобы получить доступ к ее механизму. Состоял он из двух частей, в одну из которых, артефактную, я бы не полез точно, а вот та, которая механическая. «С ней, может, и получится разобраться, что конкретно в пианоле не работает», — спросил я. «Она включается?» «Включается, но вал не крутится. Я отсоединил привод от артефактной части и принялся изучать механическую. На удивление поломка оказалась несложной. Между шестеренок застряла уже успевшая мумифицироваться мышка. Она же должна была вонять», — удивился я. «Так и воняло, но грешили на Марию Васильевну», — степенно ответил слуга. я не успел удивиться. Как он добавил, она часто что-то вонючее из зоны приносит. По поломке что можете сказать, Петр Аркадьевич? Спрашивал он, обращаясь по имени отчеству, но с явной ехицей. По поломке, а сами вы не видите, не будет работать, обслуживающий механик умер. Я помотылял мышиной мумией в воздухе. Козырев от незамысловатой шутки пришел в восторг и захохотал. Слуга обиженно отошел в сторону. Я же отложил засушенную мышь и принялся чистить и смазывать механизм недостатков в котором не видел, собственно, он и забуксовал из-за несчастной мышки, попавшей в жернова судьбы, собрал все заново, прежде чем устанавливать обратно, пробежался по клавишам пианолы, даже сыграл что-то из петиной памяти, хотя мог бы и из своей, как оказалось, навык абсолютная память восстанавливал все, что я когда-нибудь видел или слышал, конечно, для этого требовались определенные усилия. Пожалуй, я назвал бы их необходимостью направленно думать. Иногда всплывало с легкостью, а иногда приходилось довольно долго крутить нужные мысли в голове, чтобы получить результат. Возможностью удостовериться, что моя цель близка, я тоже не пренебрег. Поиск осколков запустил, притворившись тестирующим артефактную часть блока пианолы. Порадовало, что все части реликвии находились недалеко от меня. Был бы Валеран рядом... Я рискнул бы провести слияние, все равно реликвия соберется незаметно в помощники, может и имеет смысл его как-то легализовать, хотя, судя по насупленному лакею, в дом меня с собакой попросту не пустили бы, но ведь полезешь ночью, решат, что поражен в самое сердце неземной красотой Натальи Васильевны, дилемма, однако, пианола звучало непривычно, но не казалось расстроенной, поэтому я вставил цилиндр с отверстиями на предназначенное место, Присоединил артефактную часть, отвечающую за движение, захлопнул крышку и передвинул рычажок, включая воспроизведение, музыка полилась бойко и безостановочно, и была она какой-то механической, я чуть не рассмеялся, разумеется, механической, ведь играл неживой человек, на лице слуги появилось удивление, он был уверен, что я даже не смогу собрать разобранное, не говоря уж о том, что пианола потом заработает. Но мнение слуги меня беспокоило в последнюю очередь. «Кто будет работу принимать?» Спросил я у Козырева. «Сам князь, кто платит, тот и принимает. Ждать его тебе смысла не имеет. Плату я передам. Отказываться я и не подумал. Мне сейчас любая копейка пригодится, с такими-то ценами». Сам Козырев остался в доме Куликовых, так что я с ним попрощался и пошел домой, ничуть не переживая, что никакая из княжон не вышла проверить, Как работает пианоло. С деньгами Козырев зашел вечером. От княжеских щедрот мне предложили на выбор. Либо десяток кристаллов с механизмусов. Либо 25 рублей. Первое предложение казалось повыгоднее. С учетом стоимости кристаллов. Но когда Козырев их показал. Я обнаружил, что тот, кто сдавал эти кристаллы князю, обманул. Да, один из десяти кристаллов содержал навык. Но не имеющий никакого отношения к механике. И все же я выбрал кристаллы. Потому что иммунитет к воздействию на разум на улице не валяется.